Глава 21 Пролетев над толпой, я мягко опустилась вниз возле стены. Балкон был прекрасно виден, там вовсю орудовали эльфы в черном, сверкая магическими вспышками. Один из них, склонившись вниз, рассматривал людей. Пожалуй, стоит воздержаться пока от того, чтобы снимать маскировку. Надо найти уединенное место. Хоть дамскую комнату, должна же она тут быть. Конечно, я бы предпочла вернуться домой по небу, но... Один раз мой Вир уже засекли, не будем принцу давать лишнего повода сделать это снова. Так что пусть Вир лежит в пространственном кармане до тех пор, пока Лея не подскажет, как навесить на него маскировку получше. Если Грифоница вернется, конечно, ведь никто из посланников высших сил не обещал находиться при мне круглосуточно. А может, она вообще решила, что есть дела важнее, чем помогать какой-то попаданке». Размышляя, я аккуратно продвигалась к одному из выходов, стараясь никого не задевать. Большинство людей, правда, еще не пришли в себя и шли как лунатики, механически перебирая ногами и глядя тупо перед собой. На мои случайные прикосновения никто не реагировал. А на выходе из большого зала дежурили двое эльфов. Они наливали каждому выходящему горячий ароматный напиток в кружку и следили, чтобы человек сделал хотя бы глоток. После чая люди заметно оживали, начинали переговариваться и с новыми силами торопились на выход из ратуши. Похоже, питье снимает последствия ментальной магии или наоборот, закрепляет какие-нибудь внушения, не знаю, и проверять на себе не буду, хотя после всех приключений выпить горячего хотелось, конечно. Сейчас бы какао. Я удачно проскользнула вслед за пожилым купцом внушительных объемов и огляделась. Возле одной из дверей столпилось несколько женщин до боли, напомнив очередь в туалет после киносеанса. «Неужели там дамская комната? Вполне подходит для моих целей». Вежливо подождав, пока очередь рассосется, я проскользнула в небольшое помещение, оборудованное кабинками. В который раз восхитилась тому, что в городе с гужевым транспортом есть канализация, водопровод, даже в мануфактуре был оборудован санузел. Воспользовавшись удобствами, я сняла, наконец, невидимость. Призвала нужные артефакты и скромное закрытое платье из добротной ткани. Решила, что внешность тин и лувак сейчас подойдет больше. Кто знает этих эльфов, может, они не только магический поиск используют, но и будут просто осматривать людей. Женщина, которая выглядит как высокая и грузная, а двигается легко и непринужденно, может вызвать подозрение» а прорываться сквозь толпу, чтобы нанять экипаж, точно придется. Как я оказалась права, выйти из здания удалось без проблем. Пройдя под бдительными взорами двоих эльфов в черных комбинезонах, которые сжимали в руках небольшие толстенные жезлы, ими они, как фонариками, периодически светили на проходящих людей. Признаться, сердце ушло в пятки, когда такой жезл наставили на меня. Слава богу, обошлось. Артефакты папы эльфа сработали как надо, и никто не всполошился. Площадь перед ратушей была запружена народом, а наемных экипажей не хватало. Горожане побогаче грузились в личные кареты, а остальным приходилось платить извозчикам в три дорога и ждать. Образовалось несколько очередей, и люди в них орали друг на друга, доказывая свое первенство. Я всерьез подумала пойти пешком. Вот только вернусь обратно в дамскую комнату и вытащу плащ из пространственного кармана. Надеюсь, там хватит для этого ткани. Занимался рассвет и сильно похолодало... «Госпожа Тина! Тина Лувак!» остановил меня чей-то повелительный окрик. Я обернулась. Голос был, к сожалению, знаком. Вот только совсем не хотелось общаться с его обладателем. Я устала, замерзла и хотела спать. Из лакированной кареты, украшенной золотыми вензелями, мне махал шалон Навар, с которым мы расстались совсем недавно. «Пойдем, красавица, не стесняйся», сказал кто-то прямо в ухо. Меня жестко взяли за локоть и подтолкнули в сторону кареты. «Моему отцу есть, что тебе сказать?» Я медленно обернулась и уставилась в серо-зеленые глаза русоволосого парня, одетого в коричневый комзол, брюки свободного кроя и сапоги с отворотами. Юноша был высок, строен, но вот чертами лица и выражением усталого высокомерия сразу же напомнил Шалона Навара. «Господин Навар-младший, полагаю», — осведомилась я, приподняв бровь дождалась согласного кивка и с любопытством перевела взгляд на свой локоть, где неприятно ощущалась хватка жестких пальцев. «У вас проблемы с координацией движений?» «С чем проблемы?» — недоуменно спросил отпроск моего будущего арендодателя и смешно приоткрыл рот. «С координацией движений», — терпеливо повторила я, — «возможно, вы пьяны?» На мой взгляд, это единственная причина, по которой молодой, сильный, с виду мужчина может хвататься за руку хрупкой девушки. А, ничуть не смутился парень, но руку убрал и то радость. Я не пьян, но мне нужно привести тебя к отцу. У него к тебе деловое предложение. Могу вас уверить, что в состоянии передвигаться сама, не нужно меня никуда вести. «Так и думал, что придется тебя уговаривать». Я оглянулась на голос и убедилась, что Навар-старший не стал ждать в карете и сейчас быстрым шагом направляется к нам. «Поэтому послал сына. Он гораздо обаятельнее меня. Я Шалон Навар. Твоя тетя Марута должна была рассказать обо мне. Ты ведь знаешь, кто я?» Я кивнула. «Мое имя Крайт», — сообщил сын и снова нагло схватил мою руку. Но на этот раз он поднес ее к губам, намереваясь, похоже, поцеловать но внезапно замер и спросил. «Скажи, то, что у тебя под рукавом, брачный браслет? Отец, ты ведь говорил, что у нее нет ни жениха, ни мужа. Опять твои осведомители ошиблись». С этими словами Навар-младший выпустил мою руку и возмущенно уставился на своего папашу. Тот нахмурился. «Крайт, где твои манеры? Что подумает о тебе Тина?» А Тина, то есть я, в тот самый момент думала о том, что общение с обоими Наварами сейчас меньшее зло, потому как на площади возникло нехорошее такое оживление. Появились эльфы в черном, на которых я уже успела насмотреться на балконе, и они прохаживались между ожидающими экипажа людьми, оглядывали их, особое внимание получали женщины всех возрастов, и многие, надо признать, были от этого в восторге. Не нравится мне это. Подумает, что я вежлив и не переступаю границ приличия, ухаживая за девушкой, которая дала слово другому, сообщил Крайда отцу. «Тина, вы помолвлены?» — прямо спросил Шалон Навар. «Мне любопытно, к чему этот вопрос?» — произнесла я, даже особо не скрывая удивления. «Ваш сын упоминал некое деловое предложение, неужели оно касается брака?» «Нет, конечно», — возмутился Навар-младший, вызвав раздраженный взгляд отца. «Жениться на...» Тут папаша метко пнул сыночка по голени, заставив того сбиться на сдавленное шипение. Я улыбнулась, припоминая биографию Тины что моими стараниями была записана в документах, хранящихся в ратуше. По ней я родилась и выросла в горной деревушке с говорящим названием «Золотой мед», где жили и трудились пасечники. Университетов не кончало, только что грамоте была обучена. Готова поспорить, оба Навара ознакомились с содержанием этих документов, и теперь вопрос, на кой я им сдалась. Право подписи важных деловых бумаг Тина не имела, хоть и числилась управляющей. И уж точно не могла составить сколько-нибудь выгодную партию сыну богатого владельца недвижимости Навара. На вид Крайту было лет двадцать. Вряд ли он вообще горит желанием жениться в таком юном возрасте. Люди в этом мире жили от 150 до 300 лет, в зависимости от того, какие жизненные блага и магические эликсиры могли себе позволить. Я действительно хочу обсудить с тобой и твоей и дела, сказал Навар старший. Марута здесь? «Нет, тети здесь нет, только я». «Значит, отдам договор тебе», — постановил Навар. «Покажешь Марути. Идем, Тина, довезем тебя домой. Наемный экипаж тебе все равно долго ждать». «Не могу не согласиться со столь любезным предложением», — поспешно сказала я, перехватив слишком уж внимательный взгляд от одного из эльфов в черном. «Видите, господа», Заодно я постараюсь узнать, что такого моя магия сотворила с мозгом Навара-старшего, что он готов тратить свое время на простую деревенскую девушку вроде Тины. Как вскоре выяснилось, опасения были напрасны. По моему скромному мнению, ментальное воздействие пошло Навару-старшему только на пользу. Он показал мне договор, где были прописаны вполне нормальные условия аренды магазина за фиксированную сумму в месяц, не за процент. По некоторым оговоркам его сына, договор именно такой формы Шалон Навара заключал с теми, кого считал равными себе. Благодаря моему вмешательству Марута Лувак тоже попала в эту категорию людей. Вот и славно. Со мной Шалон был любезен, задавал вопросы по бизнесу, пытаясь выяснить, кто поставляет в мануфактуру ткани, кружева и материалы для отделки. Назвал несколько имен купцов, держателей и складов в порту и настоятельно советовал работать именно с ними. Я кивала, запоминала, а когда не получал свети от ответа на прямой вопрос, включала дурочку. Дескать, не знаю, я человек маленький, недавно из деревни, все важные дела ведет тетя. Крайт пытался изобразить на лице вежливо и интересно, старался откровенно плохо. Было похоже, что рассматривать меня ему нравится больше, чем слушать. Почему, Неясно. Внешность Тины была самой обычной, ведь за основу я взяла собственное земное лицо. Вникать в это не хотелось. Я устала, замерзла и мечтала лишь о горячем чае и теплой постели. Поэтому, когда из окна экипажа стали видны склады, таможенные улицы, где располагалась мануфактура, я вздохнула с облегчением. «Отдашь, тете, договор», — подытожил Шалон Навар, когда лошади остановились. «Не бойся, подвох тут нет. Ну да, она женщина умная, сумеет проверить магически, если что. Но, знаете, Инна, я заинтересован в том, чтобы ваш бизнес процветал». «Еще свидимся. Крайт зайдет на днях, покажет тебе свободные магазины». «Свободные магазины?» — переспросила я. Извозчик открыл двери экипажа, и Крайт, повинуясь взгляду отца, проворно выскочил, чтобы помочь и мне спуститься по ступеньке. «Ну да, магазины», — ответил Шалон. «У меня много недвижимости. Тот шляпный салон, где мы с твоей тетей встречались, только один из многих. Ну, Крайт покажет тебе все свободные». «Будем ждать с нетерпением», — Пробормотал я, принимая руку младшего Навара и выходя. Меня и правда привезли к зданию мануфактуры. Рабочий день еще не начался, поэтому вокруг было пустынно. «С удовольствием встречусь с тобой снова, Тина», — произнес Крайт, все-таки поцеловав мне руку. Запястье неприятно кольнуло. Комару кусил? Жаль, я уже успела понадеяться, что в этом мире их нет». Крайт, одарив меня на прощание пламенным взором, вернулся в экипаж, а я дождалась, пока навары уедут, и только потом открыла двери мануфактуры. «Сейчас надо найти новый защитный артефакт взамен сгоревшего, положить на всякий случай в пространственный карман еще парочку на замену, а потом спать. Хорошая все-таки вещь — ментальная магия». Отыскав на складе артефактов необходимые средства для защиты, я там немного застряла — Решил проверить, а сколько всего влезет в пространственный карман. И вообще, зачем нужен схрон, пусть даже и надежный, выстроенный самим старшим девитри, если все артефакты можно просто носить с собой. Поместив в личное магическое хранилище примерно половину содержимого склада, я решила остановиться. В голову пришла простая мысль. Наверняка на поддержание пространственного кармана тратится моя собственная сила — Что будет, если меня внезапно лишат магии? Или просто случится истощение, как уже бывало? Что тогда будет с пространственным карманом? Не вывалятся ли оттуда артефакты, там хранящиеся? На эти вопросы наверняка мог ответить кто-то из грифонов. Но, к сожалению, на мой зов ни Лея, ни Арнигор не явились. Ладно, пойду спать. Пока я пропадала в хранилище, начался рабочий день, поэтому пришлось еще немного задержаться, дать указания на ритейле, чтобы она поручила девушкам работу. Надеюсь, что договор аренды мы с Наварами все-таки заключим. Поэтому нужно быть готовой открыть магазин как можно быстрее. Но все это я додумывала уже во сне.